Женя вскочила. Она присела на кровати, таращи глаза. «Это не вор. Их много, и они топочут и говорят громко, как днем. Вдруг, как зарезанный, кто-то закричал на голос, и что-то поволокли, опрокидывая стулья. Это кричала женщина. Женя понемногу признала всех, всех, кроме женщины». Поднялась неимоверная беготня, стали хлопать двери. Когда захлопывалась одна дальняя, то казалось, что женщине затыкают рот. Но она снова распахивалась, и дома шпаривала жгучим, полосующим визгом. Волосы встали дыбом у Жени. Женщина была мать. Она догадалась, причитала Ульяша, и раз уловив голос отца, она его более не слыхала. Куда-то вталкивали Сережу, и он орал «Не сметь на ключ! Все свои!» И как была Женя босиком, в одной рубашонке бросилась в коридор. Отец чуть не опрокинул ее. Он был еще в пальто, и что-то пробегая, кричал Ульяше «Папа!» Она видела, как побежал он назад с мраморным кувшином и званый «Папа!» «Где липа?» Не своим голосом крикнул он на бегу. Плеща на пол, он скрылся за дверью, и когда через мгновенье высунулся в манжетах и без пиджака, Женя очутилась на руках у Ульяши и не услышала слов, произнесенных тем отчаянно глубоким и стошным шепотом. «Что с мамой?» И вместо ответа Ульяша твердила в одно. «Нельзя, Женечка, нельзя, милая, спи, усни, укройся, ляж на бочок». «Ах, Господи, мил! Нельзя, нельзя!» — приговаривала она, укрывая ее, как маленькую, и собираясь уйти. «Нельзя, нельзя!» — «Чего нельзя?» — не говорила, и лицо у нее было мокрое, и волосы растрепались. В третьей двери за ней щелкнул замок. Женя зажгла спичку, чтобы посмотреть, скоро ли светать будет. Был первый всего час, от ее очень удивило. Неужто она и часу не спала? А шум не унимался там, на родительской половине. Вопли лопались, вылупливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая, вековечная тишина. В нее упадали торопливые шаги и частый осторожный говор. Потом раздался звонок, потом другой... Потом слов, споров и приказаний стало так много, что стало казаться, будто комнаты отгорают там в голосах, как столы под тысячей угасших канделябров. Женя заснула. Она заснула в слезах. Ей снилось, что гости. Она считает их и все обсчитывается. Всякий раз выходит, что одним больше, и всякий раз при этой ошибке ее охватывает тот самый ужас, как когда она поняла, что это не еще кто, а мама.